Все, уплываем, сказал Туманофанни после разговора с мастером Бергом. И она вздохнула с облегчением. Как бы ни манил её остров нераскрытыми тайнами, что бы ни обещал, а чувствовала она себя на нём странно. Одновременно хотелось и сбежать, и остаться. Пожалуй, уплыть на время, дать себе передышку это самое верное решение. Митрофан, как и обещал, ждал их на том берегу. Оседланные лошади мирно щипали травку. Извини, задержались, сказал Туманов, помогая Анне сесть в седло. Да я уже понял, Митрофан флегматично пожал плечами. Опять на острове убийства. Только это не Гришка. Гришка на такое не способен. А кто тогда? спросила Анна. Да кто угодно. Место такое. На Анну он смотрел в упор. Пора бы привыкнуть к таким вот взглядам. А вы барышни в самом деле родом из этих мест. Выходит, не 브рехала Клавдия, что дочка Айви в городе объявилась. Вчера мне в такое ни шибко-то верилось, а нынче и сомнений никаких. Он перевёл взгляд на Туманова, сказал задумчиво: "Чудные дела творятся". И тут же спросил уже другим деловитым тоном: "Вечером приходить? На остров ещё поплывёте? Я тебя сам найду. Дело у меня к тебе есть". пообещал Туманов и вскочил в седло. До поместья домчались быстро. Убедившись, что в седле Анна держится уверенно, Туманов не сдерживал своего жеребца. Анна не отставала. На душе было неспокойно, мысли в голове роились всякие, одна неприятнее другой. Ей бы побыть одной, разобраться со всем. Да не получилось. Как только они спешились укрыться у усадьбы Туманов сказал: "Я тебя провожу". Не нужно, я знаю дорогу. Всё ещё было обидно, что он не позволил Мише проявить себя, заступиться за неё по-настоящему. Нужно поговорить. Сказал и руку сжал повыше локтя крепко, словно в тисках. О чём? Давай для начала поднимемся в твою комнату. Говорил Клим таким тоном, что сразу становилось ясно: спорить бесполезно. Да и зачем спорить, если ей самой интересно, что Туманов хочет с ней обсудить? Небось, станет настаивать, чтобы она сидела в усадьбе безвылазно и на остров не совалась. И зря. Командовать собой Анна не позволит никому, ни настоящему жениху, ни уж тем более мнимому. Но Туманов заговорила другим. В ту ночь в гостинице, когда тебе стало плохо, я заметил на твоём столе какую-то карту. Что это за карта? Могу ли я на неё взглянуть? Она не стала спрашивать, зачем ему, молча достала карту, положила на стол. Это копия. Оригинал хранится в моей семье, и я понятия не имею, что на ней изображено. Карту туманов рассматривал очень долго и очень внимательно, а потом сказал: "Здаётся мне она неполная, должна быть ещё одна часть". Нам тоже так показалось. Нам? Он поднял на Анну насмешливый взгляд, и тут же вернулись все былые обиды. "Нам с Мишей", сказала она с вызовом. Он помогал мне, пока ты пока я не вмешался и всё не испортил. Туманов улыбался коронной своей кривоватой ухмылкой, осмотрел так, что Анне сделалось не по себе. Пока Миша не ушёл, сказала она твёрдо. Было желание свалить всю вину на Туманова. Что уж скрывать? Но дядя Витя учил её быть честной и перед людьми, и перед самой собой. Правда заключалась в том, что в тяжёлое для Анны время Миша, родной и любимый, ушёл, а Клим Туманов, чужой и насмешливый, остался. И он, кажется, принял эту правду с благодарностью. Вздохнул едва ли не с облегчением, а потом спросил: "Вы приехали в Чернокаменск из-за этой карты?" "Нет", Анна покачала головой. "Это трудно объяснить". Я многого не помню из своего детства, но я всегда твёрдо знала, что мне сюда нужно. Туманов кивнул, соглашаясь и принимая её такой неубедительный ответ. Я многого не помнила и не знала, а Миша взялся мне помогать. У него связи, он раздобыл сведения о Чернокаменске. Да. А ещё об острове и мастере Берге мне было очень важно знать, что он ещё жив. Почему? Не понимаю. Она растерянно пожала плечами. А карта? А карту я нашла, когда пыталась раздобыть хоть какую-то информацию. Она была спрятана в письменном столе моего дяди. И Миша сделал предположение, что карта это важна. А я? Анно усмехнулась и решила, что с её помощью можно отыскать клад. Сначала нужно получить вторую часть, сказал Туманов таким серьёзным тоном, что сразу стало ясно, идеи с кладом он бредовой не считает. Я слышал, в здешних краях ещё не так давно мыли золото, и алмазные прииски тут имеются. Почему ты не спросила у своего дяди прямо, что это за карта? Потому что мне было стыдно, я ведь рылась в его вещах. И этот довод Туманов принял. Согласный кивнул, поскрёб отрошив щетину. Щетина, в отличие от пепельных волос, была истинно чёрной. К тому же, мне не нужен клад. Я приехала в Чернокаменск не за этим. Я приехала, чтобы получить ответы. Все мы приехали за ответами, пробормотал Туманов и тут же спросил: "Ты не будешь возражать, если я возьму на время карту?" Она не стала возражать. "Зачем мне чужие головоломки, да ко всему прочему, не полные. Мне нужно уехать. Хочу кое-что выяснить". Он встал, сунул карту в карман, "Вечером вернусь. А ты пока отдыхай". Я скажу Клавдии, чтобы принесла тебе горячего молока. И, пожалуйста, ничего не предпринимай и из дома не выходи. Вот и началось. Ничего не предпринимай, из дома не выходи. Конечно, сказала Анна и улыбнулась как можно искреннее. И молока очень хочется. Обещание своё она сдержала, по крайней мере, ту его часть, которая касалась горячего молока. выпила и съела всё, что принесла Клавдия, выслушала ахи и охи по поводу случившегося на острове и по поводу своих изменивших цвет волос, а потом не удержалась, спросила, вернулся ли в усадьбу Миша. Оказалось, вернулся, но вскоре, как и Туманов, уехал по делам. Ничего, у неё тоже дела найдутся. Митрофан ждал её у крыльца. Анна как-то сразу поняла, что ждёт он именно её, вернее, не ждёт, а караулит. Выглядел он расслабленным, но на Анну смотрел внимательно и насмешливо. Погулять со решили. Спросил, переламывая в толстых пальцах хворостину: "Э, так я провожу. Меня Клим Андреевич очень просил за вами приглядеть. Время нынче самое видите какое неспокойное". Значит, Клим Андреевич очень просил. Анна развернулась на каблуках и, не говоря ни слова, вернулась в свою комнату. С Климом Андреевичем они ещё побеседуют, и беседа эта ему очень не понравится.